Уже в Москве, после того, как Мика оклемался от совершения акции и устрашения возможных заказчиков в будущем, Альфред уговорил Мику купить четыре книги, о которых узнал из какой-то газеты. Самоучитель работы на компьютере, неких русско-компьютерных умельцев. Книжку с тем же названием, но уже принадлежащую Перу, явно Судя по фамилии еврейского русского фон дер Кинда, книгу двух американцев Персональный компьютер для чайников и книгу писателя Житинского Интернет отдых и развлечения. Никогда всё это покорно приобрёл и раскрыл одной из этих книг, ужаснулся своей былыжной тупости и поссорился немедленно забыть о существовании этих книжек. Альфред же методом хаотического тыка и внимательного нечеловеческого изучения всей этой, с позволения сказать литературы, в кратчайшие сроки освоил в раздебную микки технику и стал обращаться с ней с легкостью и изяществом кошки, играющей мячиком от пинг-понга. Вечеллен для тренировки и поддержания редких сексуально-половых взаимоотношений посылал электронные письма своей более чем сексуальной подруге Пусси, к пле домойце бывшей Микиной приятельнице Хайди. А потом насобачился связываться совсем с светом. В Италии билеты на самолёты во все концы земного шара Альфред заказывал только с помощью интернета. Отели бронировал исключительно через интернет. Все автомобили в наём по интернету. Легальный счёт в Deutsche Bank поддвинул Альфреда ещё дальше. Он умолял Нику купить сотовый телефон, компьютер, наке коммуникатор 9110 за 1000 долларов и с трудом и скандалами научил Мику двум трём необходимым операциям общение с секретным кодом Chase Manhattan Bank Мика полигоньку приканчивал третий стакан водки с томатным соком Он поболтал с сбывшими и обиженными сотрудниками Радио Свобода, невостребованными на новом месте дислокации в Праге и оставшимися доживать и в Мюнхене, заручился многообещающим согласием одной молоденькой сотрудницы Толстовского фонда завтра заехать к нему домой, не подумывая о том, куда бы на время её визита сопровождать Альфреда Направился к Пете, бармену-шофёру за добавкой. По пути к стойке бара его перехватила пара голубков, сидевших чуть ли не прижавшись друг к другу. Сотрудница визового отдела консулата России Шурочка, рыхловатая женщина лет 40, И тощенький, лохтенький харковский эмигрант, выдававший себя за писателя и действительно достаточно бойко печатавшийся в русской эмигрантской немецкой прессе со своими чидаишными местечковыми хохмычками и претенциозными антистихами. Как он попал на консульский приём одному Богу было известно. Одинокий рыхловатый шорочки Михаил Сергеевич, окликнула она Мику. А у нас к вам дело. Слушай вас, Шурочка, остановился Мика и молча поклонился харковскому литератору. Уже больно Мике не нравилось всё, что печатал этот господинчик. Вот хотим с вами посоветоваться, Михаил Сергеевич, сказала Шурочка. Вы всё же человек искусства, А мы тут задумали одно мероприятие. Вдвоём, спросил Мика, стараясь твёрдо стоять на ногах. Пока вдвоём уলগ্নлся Харьковчанин,